Глава шестая «Как дела, Угол?» — спросил я у боевого холопа. «Все в порядке, Шелест. Как ты и говорил, вчера он полностью обратился». С поклоном ответил Антип. «Обратился кто?» — вздернула бровь Мария. «Оборотень в волколака», — коротко пояснил я. «Хочешь сказать, что ты сумел поймать оборотня и держал его на цепи, пока он не обратился в лака? удивилась она. «Нет, Мария Ивановна. Я обратил в оборотня одного московского душегуба, и теперь он послужит для роста вашего дара». «Ты что сделал?» – ошарашенно спросила она. «Уверяю вас, это далеко не единственное, чему вы еще удивитесь», – с улыбкой заверил я. «У меня к тебе...» «Очень много вопросов», — качая головой, произнесла она. «Я понимаю, но для ответов время еще не настало. Угол, выводи его». «Тут такое дело, Шелест. Но со вчерашнего вечера он уже не больно-то меня слушает. Я даже не кормил его сегодня. Боюсь, что кинется». «Понятно. Ладно, тогда я сам». Шалаш оказался секретом. В том плане, что под ним находился подвал, а вернее эдакая нора с укрепленными с помощью силы стенами. Нет, я не научился накладывать плетения, которые могли бы подпитываться самостоятельно. Не сказать, что я над этим не думаю вовсе, но решение само пока не нашлось. А заниматься научными изысканиями? Нет, однозначно это не ко мне. Скукота та же». Так вот, я мало того, что выкопал подземную комнату, но и с помощью плетений сумел уплотнить грунт настолько, что он по прочности может соперничать с тем же силикатным кирпичом. Вот только влаги боится куда больше, хотя какое-то время вполне себе и будет сопротивляться. Отворил грубо сколоченную массивную дверь и спустился по ступеням в провонявший подвал. Волкола, учуяв меня, радостно заскулил. «Черт, ненавижу этот момент». Если бы точно не знал, что на руках этого убийцы кровь десятков невинных душ, то пожалел бы его, а себя возненавидел. И ведь не хотел опять этим заниматься, но придется. Да и при подготовке офицеров не избежать этой пакости. Я видел, как четверо сильнейших одаренных, шутя, обратили в бегство целый полк. Более того, от него вообще могли остаться лишь крохи, не останови Голицына, истребление уже бегущих. И чтобы отказываться от такой силы, «Нужно быть идиотом!» Я вывел зверя наружу и надел ему на голову мешок. Не то опять станет строить жалостливые глазки. А Долгорукова при всей ее решимости все еще девица. «Мария Ивановна, просто выстрелите ему в лоб», – произнес я. «Для Лизы ты тоже обратил сам?» «О ее усилении дара должны были узнать все, поэтому за того волковака я заплатил». «Вы же, напротив, до поры не будете показывать свое усиление, а там найдем любое удобное объяснение». «Я случайно приметила у одного из твоих холопов узор повиновения, и мою охрану не взяли. Все это для сохранения тайны?» «Именно. Но мы теряем время, а между тем скоро стемнеет. Заниматься же разделкой туши лучше при свете дня». «Хорошо», — решительно встряхнулась Долгорукова, «Вскинула пистолет и выстрелила». Рука ее, надо сказать, была тверда, а потому и зверя завалила в раз. Не имеет значения, что била она в упор. Доводилось мне видеть, как мазали даже в такой ситуации. Вот с разделкой туши вышли некоторые сложности. Пришлось подсказывать, что и как следует делать, при этом оставаясь лишь безучастным наблюдателем. Настоящие сложности возникли лишь когда дело дошло до глотания желчи. «Марию буквально трясло от отвращения, и помочь ей в этом я никак не мог, потому как мои советы попросту не действовали. «Хорошо, просто выбросьте ее», — наконец произнес я. «Как выбросить?» — удивилась она. «Этот мешочек представляет ценность только для вас. Для любого другого в лучшем случае бесполезен, а то и яд». «Этот момент я как-то не уточнял, а еще минут через десять, когда остынет, он и вам уже не поможет. Так что просто выбросьте. Есть другой способ развития дара. Значительно дольше этого, но есть. Придется просто отодвинуть наши планы на пару-тройку лет». Долгорукова, сжав губы в тонкую линию, посмотрела на меня каким-то решительно обреченным взглядом, а потом быстро сунула мешочек в рот. Ее скрутило в рвотном позыве практически сразу, как и Лизу – но коварное средство успело проскочить по пищеводу и не собиралось исторгаться наружу. А после Марию перекосило от боли. Мое же сердце защемило от желания ей помочь и невозможности этого сделать. Пока она решала для себя глотать желчь или нет, холопы убрали тело волколака в подвал. И теперь, временно передав ее на попечение хрусту, я занялся заметанием следов. Для начала задействовал телекинез и вернул в подвал извлеченные оттуда уплотненные бруски грунта. Затем разрыхлил как их, так и стенки со сводами, от чего шалаш заходил ходуном, но через минуту все уже пришло в норму. «Хруст, приготовьте ужин. Барашка не трогайте, завтра пустим под нож, чтобы накормить Марию Ивановну. Да и после нам с ней понадобится». «Слушаюсь», — ответил тот, кивнув товарищем. Я подхватил Долгорукову, занес в шаваш и пристроил на единственном лежаке, застеленном овчиной. Сам же приготовился к суточному бдению рядом с ней, в попытках хоть как-то уменьшить ее страдания. Как же долго и тягостно тянулись эти сутки. Только и того, что была отдушена, пока я уходил в изнанку, трудиться над ростом вместилища. А потом вновь устроился рядом с ней, в бесплотных стараниях хоть чем-то помочь». «Добрый вечер, Ваше Высочество!» — заметив, что она открыла глаза, произнес я. «Здравствуй, Петр. Как вы себя чувствуете?» «Хочу есть. Очень сильно хочу есть!» — прислушавшись к себе и смущенно улыбнувшись, произнесла она. «Ожидаемо!» — подмигнул я и позвал. «Клим, Ее Высочество проснулось!» «Уже бегу!» — тут же отозвался Хруст. Меньше чем через минуту он появился с полной кружкой теплого бульона и парящим мясом на деревянном блюде. Я с облегчением наблюдал за тем, как она жадно выпила бульон, а затем навалилась на мясо. И что интересно, Мария как-то умудрялась, жадно поглощая еду, оставаться все так же утонченной, сохраняя достоинство и женственность. Как ей это удается, черт его знает. «Уверен, что порода тут все же ни при чем, и это врожденная». Ну, хотя бы потому, что я сам вращаюсь в дворянском обществе и вижу их в самых различных ситуациях. Воспитание и образ жизни, конечно же, берут свое, но мне не припоминаются те, кто мог бы держаться подобно тому, как это удается долгоруковой. Наконец она утолила голод и, подмигнув мне, поудобнее устроилась на лежаке и скользнула в изнанку. Правда, пробыла там недолго, едва ли минуту как вновь вернулась в обычный мир и разочарованно вопросительным взглядом уставилась на меня. «Что-то не так?» – обеспокоился я. «А ну, как она передержала желчи, та успела остыть настолько, что вся моя подготовка и ночное обдение пошли прахом». «Все не так», – вздохнула она. «Каналы? В смысле, жилы остались прежними?» «Нет, жилы увеличились. И сильно. Но вместилище ничуть не изменилось. А Лиза рассказывала мне...» Мария Ивановна, нельзя ж так пугать. Облегченно отмахнулся я. С Лизой дело обстояло немного иначе, и не далее, как через пару часов вы узнаете от чего. Тут недалеко, всего-то 20 верст. В этот раз я решил использовать места силы в Туле. Так уж совпало, что имея периодичность в два и четыре месяца соответственно, они как раз созрели. Учитывая, что до полнолуния осталось два дня, и их можно выдавить с максимальной выгодой. Правда, первым на пути был карман меньшего размера, но очередность не имеет никакого значения, так что все нормально. До места мы доехали, когда уже совсем стемнело. Я без промедления наложил конструкт, после чего мы вдвоем устроились в его центре. Хотя тут случилась заминка так как предстояло либо мне, либо ей прижаться грудью к спине другого, да еще и обвить ногами. В любом другом варианте уместиться на пятачке попросту не получалось. Ну, чего вы на меня смотрите, Мария Ивановна? Глупо же упускать возможность усилиться, если это можно сделать вдвоем», развел я руками. «Ей я рассказал практически все, но разве только не стал говорить о том, что являюсь пришельцем из другого мира? Отчего поступил так легкомысленно?» Вообще-то никакой глупости в этом нет. Сделав ставку на великую княгиню, бессмысленно скрывать свои возможности и дальше. Что же для нее самой, то несмотря на возраст, от ее девичьей восторженности практически не осталось и следа. Во всяком случае, в том, что касалось политики, она утратила иллюзии, превратившись в прагматика. Так что никаких сомнений. Долгорукова будет хранить эту тайну почище меня. Факт. «Давай тогда я обниму тебя», — подумав немного, решила она. «Как скажете, Ваше Высочество?» Я сел в круге, она пристроилась сзади, обняла меня, прижавшись своей рельефной грудью к моей спине и обвив ногами. «М-да. Ну, что сказать. Хорошо все же, что она села позади. Иначе мне не удалось бы скрыть, насколько подобное соседство волнительно». «Впрочем...» Судя по пробежавшей по ней дрожи и учащенному дыханию, Мария Ивановна также не осталась безучастной к этой близости. Поэтому я поспешил активировать конструкт, дабы сбить невольные и фривольные настроения. Это это задохнулась она, когда конструкт наконец погас. Не передать словами, да? улыбнулся я. Да это вообще нечто запредельное. «Судя по вместилищу, я с изрядным запасом поднялась на четвертый ранг», – возбужденно выпалила она. «Ну, вообще-то ничего удивительного. Долгорукова уже приближалась к третьему рангу. К тому же у нее хороший потенциал и пропускная способность каналов куда выше, чем у Лизы. О моих прежних и говорить нечего, так что все закономерно, и к исходу этого месяца она вполне может стать обладательницей седьмого ранга и догнать меня по потенциалу». Я тут подумал, отчего бы не провести ее по всем карманам. Да, они пока не полностью созрели, но, с другой стороны, для Марии Ивановны это будет такой старт, что твоя ракета. Конечно, уложиться до начала занятий мы не успеем, но я вообще решил забить на университет и вплотную заняться нашими планами. Благо, уйти самовольно в эдакий аналог «Академа» вообще никаких проблем». Что же до нее, то несколько дней на губе за такую возможность это такие мелочи, что о них не стоит даже заикаться. К следующему месту силы с периодичностью в 4 месяца мы подъезжали уже при свете дня. Место достаточно глухое, находится в глубине рощи, вдали от посторонних глаз. Хотя я все равно решил действовать ночью, чтобы свести к минимуму шанс нарваться на свидетелей. «Петр, покажи мне место силы». Попросила меня Долгорукова, когда мы присели, чтобы перекусить. «Да чего его показывать-то? Вот оно!» Я указал рукой в нужном направлении, но, встретившись с взглядом великой княгини, поднял руки в жесте капитуляции. После чего встал, предложил ей руку, словно мы были на балу. Она приняла игру и с нарочитой чопорностью приняла мою помощь, направившись в указанную сторону под руку со мной». «Вот, собственно говоря, это место и есть». Указал я на ничем не примечательный участок, свободный как от деревьев, так и от кустов подлеска. Примерно посередине его пересекает звериная тропа. Хм. И еще одна пожиже уходит в сторону. Бог весть от чего. Но я пошел по ней, и вопреки моим ожиданиям, она повела не в другую сторону, а обходила карман, соединяясь с более натоптанной, ведущей к переходу через овраг». «И что меня привлекло в этой тропе?» «Точно. На идущей через карман я видел отпечатки копыт, лап лисицы и медведя. Все как обычно. А вот на обходной только волчьи. Я тщательно изучил следы, напрочь позабыв о спутнице». «Петр, может, объяснишь, что ты делаешь?» Наконец не выдержала она. «Волчьи следы ведут в обход, и ни единого следа через место силы. Ты понимаешь, что это значит?» «Волки чувствуют силу и обходят ее стороной». После секундной паузы сделала вывод она. «Именно. И когда приближаются, предпочитают обойти, причем вне зависимости от полнолуния. Ох, не даром они воют на Луну, и именно волчьи обличия принимает оборотень». «Есть сказания и об оборотнях медведях, лисах, рысях», — неуверенно заметила Долгорукова. «И сколько таких фактов задокументировано?» «Ни одного». «Кажется». После очередной заминки неуверенно ответила она. «Вот именно, что ни одного. И будь я проклят, если это все не взаимосвязано». «И какой из этого вывод? Хочешь использовать волков для поиска мест силы?» «Хорошо бы, да не выйдет. Видите, волки бегут по той тропе и отворачивают от кармана, практически добежав до его края. То есть чувствуют опасность только в непосредственной близости». «А почему опасность?» «Спросила она». «В смысле опасность?» – не понял я. «Ну, ты сказал, что они чувствуют опасность». «Хм». И впрямь так и сказал, помяв подбородок, растерянно признался я. «А что, если...» «Что?» – тут же спросила внимательно наблюдавшая за мной Долгорукова. «Что, если волки также могут обращаться?» «В людей?» – хмыкнула она. «В волколаков не поддержал я ее веселья». «Волколак — это все же не волк, а уже другой зверь, измененный силой. К примеру, я точно знаю, что он не боится плетений. Вообще никаких, только добрую сталь и свинец». «Хочешь попробовать обратить волка?» «Жаль на это разряжать карман, но есть у меня один, который лишь месяц как сбросил силу». «На нем и попробую, только надо бы как-нибудь волка поймать. Впрочем, объявлю награду, найдутся и охотники». Еще до темноты мы с Марией Ивановной ушли в изнанку. На этот раз каждый сам по себе, чтобы заняться ростом в вместилища. Даже мне все еще не имело смысла воздействовать на него, будучи в потоке. Что уж говорить о ней, находящейся под воздействием желчи. «Господи, Петр, ты в порядке?» Глядя мне в глаза, обеспокоенно спросила она, когда я вернулся из изнанки. «Разумеется, я в порядке, только хочу есть, как волк». Принимая кружку с бульоном, ответил я. «Но ты был в изнанке три часа». «Это обычное для меня время», опустошив кружку, ответил я. «Да, твои холопы мне говорили, но это опасно». «А ведь мне приятно то, что она беспокоится по моему поводу». «Да что там, тепло по сердцу разливается и сосет под ложечкой». «Она, конечно, красивая, не и вообще...» Но я никак не ожидал от самого себя, что стану на нее засматриваться. Кстати, это ведь нормально. неевну же я в самом-то деле. У меня нет влечения к силе. И я не получаю особого удовольствия при нахождении в изнанке. Просто вот такая у меня особенность. И да, я чувствую, что более трех часов мне там находиться нельзя. Это как сплетениями, которые я исправляю. Просто понимаю, что так правильно, вот и все. Ты просто... «Это невероятно! Ты прямо особенный!» «С этим не поспоришь!» – не стал возражать я. «Ты избранный!» – наконец выпалила она, и на этот раз с девичьей непосредственностью. «О, нет, Мария Ивановна, на избранного я точно не тяну. Уникум, да, но только не избранный. Скорее всего, это связано с тем, что я универсал, ну и какие-то личные особенности. Но это точно не избранность». Когда стемнело, я наложил конструкт, и мы устроились, как в прошлый раз. Четыре часа в одной позе, да к тому же и неудобной. Находиться все время в изнанке нельзя ни мне, ни ей, поэтому момент опустошения кармана мы поджидали в реальном мире. Наконец связь погасла, и я прогнал по телу исцеляющую волну. В достаточной мере взбодрившись, поднялся, но тело все же затекло, и лечение в этом не помогло, ведь это ни болезни, не ранение. Да и само плетение скорее сродни первой помощи. Просто чем выше ранг, тем оно эффективней. Я подал руку Долгоруковой и помог ей подняться. «Ой!» — оступилась она, и я тут же подхватил ее, невольно прижав к груди. Моя раскрытая ладонь легла ей между лопаток, и я ощутил под ней камень ее панциря на четыре сотни люм. Мизинцем слегка не дотянулся, но все же почувствовал кольчугу на две сотни ну и, конечно же, уловил ее в местилище. И тут я замер. Какая-то тень догадки мелькнула где-то на периферии, нечто важное, что лежит на поверхности и чего я никак не могу рассмотреть. Петр весело произнесла Долгорукова, намекая на то, что мне следовало бы уже отпустить ее. Но я стоял, боясь спугнуть мысль, вертевшуюся рядом словно мотылек и остававшуюся неуловимой. «Еще немного, совсем чуть-чуть. Я чувствовал, что нахожусь в шаге от чего-то важного». «Петр, что ты себе позволяешь?» Она пошевелилась и попыталась меня оттолкнуть, но не преуспела в этом. «Да погоди ты!» — в сердцах воскликнул я, продолжая прижимать ее к себе, и все так же пытаюсь ухватить за ниточку какую-то догадку. «Ты ошалел?» — возмутилась она и силой оттолкнула меня. М «Да, еще и по щечину залепило. Да такую смачную, что на вождение как ветром сдуло». Я машинально потер щеку, пытаясь вновь поймать исчезнувшее чувство и настроиться на прежнюю волну. Четно. «Ну, спасибо, Мария Ивановна». Постояв несколько секунд в растерянности, раздосадованно махнул я рукой. «Спасибо? Не извини?» – возмутилась она. «Извиняться? За что? Не понял я». «Ваше поведение, Петр Анисимович, это верх неприличия». «Переход великой княгини на «вы» однозначно означает, что я где-то накосячил». Быстренько прокрутил события последних минут. М «Да, некрасиво получилось». «Прошу прощения, Мария Ивановна, мое поведение было недостойным, но, поверьте, у меня и в мыслях не было ничего предосудительного. Просто...» «Что просто?» – рассерженно фыркнула она. Признаться, когда я вас подхватил, у меня мелькнула какая-то догадка, и я пытался понять, что это. Настолько увлеклись, что позабыли о приличиях? Еще раз прошу прощения. И что это за догадка? Все еще пыша гневом, но уже успокаиваясь, поинтересовалась она. В ответ я только разочарованно развел руками, и тут же раздалось громкое и требовательное урчание моего желудка, а следом и более деликатное от Долгоруковой. И все. Лично я, кроме как о еде, больше ни о чем думать не мог. Когда же первый голод был утолен, вновь ушел в себя. Итак, с чего все началось? Я подхватил Марию, и моя ладонь накрыла панцирь. Мизинец самую малость не дотягивался до кольчуги. Но я все же почувствовал камень, как и силу, находящуюся в нем, все до последнего люма». Ну и фоном ощущал вместилище, хотя о его объеме оставалось только догадываться. Ничего удивительного или необычного. При непосредственном контакте это под силу всем одаренным без исключения, но... Если с панцирем у меня был условный контакт через тело и одежду долгоруковой, то до кольчуги я ведь не дотянулся. И, наконец, вместилище, которое и вовсе я ощутил фоном... — Стоп. Именно что фоном. Я ведь даже создал маяк, который как раз и питается за счет этого самого фона, а не канала, как и другие плетения на условных панелях, пассивной и активной. — Значит, сила как-то там фонит, и это можно использовать? — Нет, я уже использую. А что, если взять за основу плетение маяка и попытаться создать... Да хоть поисковик, не суть важно, как я его назову. Куда важнее, если у меня получится создать такое поисковое плетение».